Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Фортуна на всю катушку. Андрей Иванович скосил глаза на часы. До назначенной встречи оставалось 10 минут. Он знал, что на такие встречи не опаздывают, а тут как назло попал в пробку. Как всегда в таких ситуациях заныло сердце, тяжело застучало в висках. Нащупав в кармане пузырек с лекарством, он вытряхнул на ладонь шарик, бросил под язык. Дышать стало легче, боль отступила. Он глубоко вздохнул и откинулся на спинку сиденья. Между застрявшими в пробке машинами ловко сновали продавцы газет, попрошайки. Мальчишка лет тринадцати остановился возле его Мазды, выкрикнул «Скандальный развод олигарха!» «Последняя гастроль знаменитого иллюзиониста! В Неве появились пираньи! Покупайте газету «Штопор»!» «Почему «Штопор»?» Заинтересовался Андрей Иванович. «Потому что с ней пробки станут незаметными!» Отозвался газетчик. «Купи, дяденька! Всего десятка!» Андрей Иванович сунул бойкому мальчишке десятку, бросил газету на сиденье. Не то чтобы его интересовали скандальные слухи. Просто в этом предприимчивом подростке он вдруг увидел себя самого лет 30 назад. Машины тронулись. Андрей Иванович выжил сцепление, переключил скорость, понемногу прибавил газ и вздохнул свободнее. Еще вполне можно успеть навстречу. Его внимание привлек какой-то шорох справа на сиденье. Он скосил глаза. Рядом с маленькой сумкой-барсеткой, тесненной испанской кожи, лежала та самая бульварная газетка. Пираньи, олигархи, воротилы шоу-бизнеса украшали первую полосу. Газета шевельнулась. «Что за черт?» Андрей Иванович на долю секунды зажмурил глаза, хотя и знал, что за рулем нельзя терять внимание. Но если у него начинаются галлюцинации, это еще хуже. Он бросил взгляд на дорогу и снова взглянул на чертову газетенку. Верхний лист чуть заметно приподнялся, и из-под него выскользнула треугольная серая головка с немигающими черными глазами. Узкий раздвоенный язык, плоские ноздри. Змея приподняла голову и уставилась своими немигающими глазами прямо в глаза человеку. Сердце глухо провалилось в пропасть, во рту стало горько и сухо, Перед глазами поплыла красная пульсирующая мгла. Руки стали ватными, непослушными. Они выронили руль, и машина, потеряв управление, вильнула и на полной скорости врезалась в фонарный столб. Раздался резкий скрежет рвущегося металла, посыпались стекла, но Андрей Иванович этого уже не слышал. Он скользил по длинному темному коридору, и впереди маячило ослепительное голубое сияние. «Отъездился, болезный!» проговорила сгорбленная старушка и перекрестилась на купола Никольского собора. «Садятся за руль пьяные!» подал реплику мрачный мужчина в зеленой куртке. «Хорошо только сам разбился, а мог ведь еще кого-то сбить! Вон, прямо ведь на тротуар выскочил!» «А если бы там был кто?» «Дают права всяким!» Разбитая Мазда тонко подвывала, как будто звала на помощь. Мертвый водитель уронил лицо на приборную доску, как будто его свалила внезапная усталость. Правая дверца машины от удара распахнулась. Подбежали любопытные. Ветерок выдал из двери бульварную газетенку с портретом знаменитой эстрадной звезды в самом непотребном виде. Человек за рулем был мертв. Это было видно с первого взгляда. Больше на сидении ничего не было.